Глава пятая. Имя у него было совсем не деревенское. Тогда, правда, многих в деревне называли красивыми городскими именами. Мода была такая. А в случае его мамы — мечта. Но все-таки из-за странного имени на Герку бывало, хлопцы смотрели косо, а то даже и драться с ними приходилось, чтобы не обзывали по-всякому. «Ничего, сынок», — говорила мама. «Вот вырастешь, уедешь в город и будешь там как свой». Ее уверенности в том, что имя поможет сыну приладиться к городской жизни, не мешало даже то, что отчество у него все-таки было деревенское. Но выбрать имя своему мужу этого мама, конечно, не могла. Она и самого-то мужа выбрала неудачно. Хотя по деревенским меркам Тимофей-багадист был мужик не самый плохой, бывает и хуже. Ну, пьет, так все пьют, по хозяйству справляется, сено там... Корове, картошку посадить, хоть через пень колоду. А что ты же делает. Не злой, в драку не лезет, выпьет и уснет, где сморила. В хате так в хате, а нет так под забором где-нибудь. А что ему сделается? Порода крестьянская, крепкая. Правильно или неправильно живет его отец, Герман не задумывался. Он видел только, что мама все делает по дому сама. И помогал ей, потому что здоровье у мамы было слабое. Она объясняла, словно бы извиняясь за свою хилость, что удивляться тут нечему. Детство ее не пришлось на войну. И что они тогда ели? Хлеба и то не вдоволь. Пока Герман был маленький, толку от него в хозяйстве было еще меньше, чем от отца. Но уже годам к тридцати он выправился в крепкого парня, который умел все. Отец к тому времени спился совсем. Даже те жалкие потуги на хозяйствование которые еще были в молодости, к зрелым его годам сошли на нет. Да и здоровья не стало, теперь его нельзя было оставлять пьяного, где придется. Он застудил почки, и фельдшер сказал, что может помереть, если будет спать на земле. Хорошо, хоть отец не уходил пить далеко, и Герману не так уж трудно было дотащить его до дому. Он вел его домой от околицы, там на старых бревнах каждый вечер кто-нибудь выпивал. Или от магазина на автобусной стоянке. И не понимал, как можно так глупо, так бессмысленно обходиться со своей жизнью. Ведь она у человека одна. И ведь в ней столько всего могло быть интересного, необычного. Вот как в книжках, которые он берет в деревенской библиотеке и читает таким же запоем, каким отец пьет. Отец мог стать путешественником. И поплыть на корабле в дальние страны мог летчикам мог великим сыщиком, который ловит бандитов. А вместо всего этого он висит мешком на плече у своего сына и бормочет что-то невнятное и пустое. И даже мама его почти уже не жалеет, только ухаживает за ним по привычке. Мама говорила, что если бы не корова, то они с таким кормильцем, как отец, с голоду бы померли. Даром, что войны нету. При этом она прислонялась к коровьему боку и, закрыв глаза, добавляла, что у нее от коровы сил прибавляется. Герман знал, что не дал бы умереть маме с голоду. Но корова действительно была центром их жизни. Иногда ему казалось, что она-то им жизни дает, как земля деревьям. Поэтому, когда однажды ночью мама подняла его с кровати, он, не спрашивая, в чем дело, побежал за ней в хлев. Корове пришло время телиться, и хотя это происходило не впервые, но все равно каждый раз мама боялась, что родится мертвый теленок или что-нибудь случится с самой коровой. На этот раз, похоже, мамины страхи были оправданы. Корова лежала на подстилке и жалобно мычала. «И вот уж сколько тужится, а все никак не отелится, чуть не плача», — сказала мама. «Неужто теленочек неправильно лежит?» «Я за ветеринаром сбегаю», — сказал Герман. — Так ведь нет, — его воскликнула мама. — На совещание вызвали в район. Помрет наша Зоренька. Ой, горе какое! Смерть коровы действительно стала бы непоправимым горем. Новую им не купить, а что делать без молока, непонятно. С одного огорода не выживешь, да и деньги ведь нужны, а их можно выручить только за молоко, которое мама сдаёт в колхоз. Герман присел на корточке, погладил корову по тёплому боку потом лег плашмя на подстилку и засунул руку в самое коровье нутро. У Зорьки снова началась потуга, и руку ему сразу сдавило до боли. Но вскоре потуга кончилась, и он нащупал теленка. Тот был живой и даже прикоснулся к его пальцем язычком, таким теплым и нежным, что Герману сжало уже не руку, а сердце от жалости к этому беспомощному существу. «Он живой, мам», — сказал Герман. «Поперек лежит», — обреченно спросила мама. «Да вроде нет, только голова назад закинута. Видишь, а должна спереди, на ножках лежать, не разродиться, Зоренька». «Я попробую, голову ему вперед», — с трудом проговорил Герман. «Попробую», — длилось несколько часов. Он давно уже сбросил рубашку, но пот все равно заливал ему не только глаза, а все тело тек по плечам и по спине липкими ручейками. Руку снова и снова сжимала в коровьей утробе, а он снова и снова касался пальцами головы теленка, а она все выскальзывала из его пальцев. Сто раз за это время Герману казалось, что его усилия бессмысленны, и когда он вдруг почувствовал, что эта маленькая с завитками на лбу головка поддается его усилию, поворачивается, ложится, на вытянутые вперед ножки, он не поверил тому, что почувствовали его пальцы. Но это было именно так. Герман выдернул руку и встал. Корова вновь натужилась, и теленок пошел из нее так скоро, как будто иначе и быть не могло. Господи, ахнула мама. Все это время она то бросалась помогать сыну, хотя как можно было ему помочь, то плакала, то умоляла его отступиться. «Живой, бычок! И зоренька живая!» Герман тяжело дышал, ноги у него подкашивались. Он вытирал пот грязными руками, но чувствовал при этом такое счастье, от которого отступала даже невыносимая его усталость. «Талант у твоего парня, Катерина!» — сказал ветеринар, который на завтра, вернувшись из райцентра, пришел посмотреть корову и теленка. «Вырастет, на ветеринара выучится!» «Еще чего!» — возмутилась мама — не хватало ему всю жизнь коровам хвосты крутить. Он у меня инженером будет. У него он и по химии пятерка, и по физике. Может, ракеты космические будет запускать». Герман не стал возражать, понимал, что деревенская профессия никак не отвечает маминым мечтаниям о его будущем. Но чувство, охватившее его, когда он увидел теленка, который остался жив благодаря его усилиям, он забыть не мог. И еще он не мог понять, как узнал и не узнал даже, а пальцами догадался, что именно надо делать с теленком, чтобы тот выжил и корова выжила бы. На завтра он попросил в библиотеке книгу по ветеринарии. Библиотекарша удивилась, потому что до сих пор у Гера Богодиста были совсем другие интересы. Но все равно он уже перечитал почти все книги, которые имелись в библиотеке и она дала ему учебник для студентов ветеринарной академии, который непонятно каким образом попал в скудный фонд. И этот учебник увлек Германа так, как не увлекала его прежде ни одна книга, даже про путешествия в дальние страны. Это было странно, потому что отношение к животным было у него такое же, как у любого деревенского парня. Животное является источником какой-либо пользы, а не предметом умиления. Да нет, все же не совсем такое было у него к ним отношение. И это смутное «не совсем» чувствовалось всегда, даже когда Герман об этом еще не знал. А когда впервые задумался, то его изначальное смутное ощущение стало проясняться и укрепляться. Он всегда жалел животных в их беспомощности. Да, корова была большая и сильная, но если бы он, не очень большой и не очень сильный, не помог ей... Когда она рожала, то корова умерла бы, не говоря уже про совершенно беспомощного теленка. И если бы он не наложил шину из дощечек и березы на сломанную лапу шарика, то лапа срослась бы неправильно, и собака всю жизнь хромала бы. Откуда он узнал, как накладывать эту шину, Герман не понимал. Его руки как будто бы сами это делали, вернее, они помогали его голове. Умиления не было но щемящее чувство жалости и понимания, то чувство, о котором он не смог бы рассказать даже маме, было всегда. И к тому времени, когда Герман заканчивал школу, оно стало в его сознании отчетливым и крепко связалось с тем выбором, который он сделал. Мама даже заплакала, когда он сказал, кем собирается быть. Она доверяла ему безгранично и безотчетно, но слишком глубока была ее мечта о лучшей доле для сына. Чтобы он, такой умный, такой толковый и такой любимый, вырвался из беспросветной нищеты, в которой жила их семья, как и все вокруг. То есть уехал бы из деревни, которая, несмотря на широту простора, повсюду открывающегося взору, была словно бы окружена железным забором, через который так трудно перебраться на широкую волю, на свободу от беспросветных забот. Немного примирила ее с сыновним выбором лишь то, что он собрался поступать не в техникум, даже не в Тамбовский институт, а в самую главную ветеринарную академию, которая находилась в Москве. Москва сияла в мамином сознании, как волшебная вершина. Она была притягательна и опасна. Но ну что ж, мама знала, что ее сын не отступает перед опасностями. Все тревоги за него оставались ей, а ему, в ее понимании, суждено было идти вперед, без страха и оглядки. Когда Герман перешел в последний класс, умер отец. Отношение к Тимофею Богодисту сложилось в деревне давно, поэтому его смерть не вызвала у людей ни скорби, ни сочувствия. Все восприняли ее с такой же крестьянской практичностью, с какой восприняли бы смерть, например, дворовой собаки. Жалко, что шарик помер. Все ж живое существо, однако невелика потеря. О равнодушии к смерти отца никто, конечно, не говорил прямо, но Герман чувствовал это равнодушие ясно и также ясно чувствовал в своей душе жалость к отцу, к его так бессмысленно прошедшей и ушедшей жизни. Всю ночь, пока отец лежал мертвый в хате, и паномарь, которого мама позвала из церкви, читал у его гроба какие-то непонятные слова, всю эту ночь билось у Германа в сердце, Мучительное чувство, скорби, жалости, своей непонятной вины. Может, и все бы у папки у нашего по-другому вышло, вздохнув, сказала мама, когда кончились незатейливые и недолгие поминки, если б не сослали их. Кого, если б не сослали, не понял Герман? Да родители его. Семья у них большая была, работящая. Такие в те времена кулаками считались, да и теперь. Не любят люди, если кто получше других живет. Тут уж работай, не работай, людям все равно. Зависть ума лишает. Но вот родителей папки твоего заарестовали, братьев старших тоже, так и сгинули они. Расстреляли их, видать. Тогда-то не особо разбирались, что к чему, а он малой был, и забыли про него, что ли. Из дома-то, конечно, выгнали, а в деревне он все ж остался. Побирался, людям по хозяйству помогал за кусок хлеба. А что там парнишка маленький помочь может? Да и хлеба лишнего ни у кого не было. Кое-как подрос, а там война. В колхоз пошел работать. Так-то он парень был хороший, душа у него добрая была. Разве ж я пошла бы за злыдня. А внутри у него, я думаю, с самого детства и надломилось. То, что снутри человека держит. Ну что теперь? Царство ему небесное, вечный покой. Это мамино сообщение ошеломило Германа. Отец, только что похороненный, предстал перед ним совсем в ином свете, и он, наконец, понял, отчего чувствовал перед ним вину, для которой не было вроде никаких оснований. От того, что ничего не знал о нем и не интересовался знать, и поэтому отцовская жизнь так и осталась для него непонятна. Трагическая оказалась жизнь. И в дальние страны отца вряд ли пустили бы. Это Герман уже смутно понимал, хотя еще не мог объяснить себе, почему. Причина этого стала ему понятна гораздо позднее. Уже в Москве, после многих книг, которые он там прочитал, и которые ошеломили его настолько, что он потом долго не понимал, как же можно жить после всего, что он узнал про свою страну. Конечно, отец мог бы и не спиться, несмотря ни на что. Или не мог бы. С ним, с прошедшим по отдаленному краю жизни и бесконечно все же родным человеком, связалось у Германа ощущение сложности мира. Это ощущение вошло в него в ранней юности с отцовской смертью и вошло так глубоко, что легло тяжелым, но неизбежным грузом на самые прочные, самые простые основы, на которых неколебимо держалась вся его жизнь.